Наступила короткая пауза. Мальта Кана погрузилась в молчание, а выражение ее лица будто говорило «Задумайтесь, пожалуйста, над тем, что я сказала». Я задумался о том, что набор Ватая изнасиловал сестру Мальты Кана, о связи между этим случаем и структурой организма и о связи всего этого с исчезновением нашего кота». «То есть вы хотите сказать, — начал Яробко, что ни вы, ни ваша сестра не собираетесь предавать это дело огласке или обращаться в полицию?» «Разумеется, нет», — бесстрастно ответила Мальта Кана. «Точнее говоря, мы никого не будем призывать к ответу. Мы лишь хотим как следует разобраться в причинах того, что произошло. Пока ответ на этот вопрос не будет найден, Может случиться нечто еще более страшное. Услышав эти слова, я немного успокоился. Я ничуть бы не расстроился, если бы Набурова Тая арестовали за изнасилование, осудили и посадили в тюрьму. Он вполне это заслужил. Однако брат моей жены был довольно заметной фигурой, и такая новость обязательно стала бы бомбой для газетчиков. И, конечно, жестоким ударом для кумика. Что касается меня, то, по соображениям моральной чистоплотности, мне не хотелось бы такого развития событий. «Сегодня мы встречаемся с вами исключительно ради кота», — продолжала Мальта Кана. «Господин Ватая попросил моего совета в этом деле. Ваша супруга, госпожа Акада, обратилась к твоему старшему брату, господину Ватая, по поводу пропавшего кота» а он, в свою очередь, попросил консультации у меня. Вот оно что! Ситуация прояснялась. Эта женщина была ясновидящей или вроде того, и с нею стали консультироваться о том, куда подевался кот. Семейство Ватая уже давно увлекалось предсказаниями будущего. Местами с чистым биополем и тому подобными штуками. Конечно, личное дело каждого — верить во что хочется. Но зачем нужно было насиловать сестру своего партнера по этим делам? К чему создавать дополнительные трудности? — Значит, вы на этом специализируетесь? Ищите пропавшее? — спросил я. Мальта Кана пристально взглянула на меня своими лишенными глубины глазами. Казалось, на меня посмотрели окна пустого дома. Судя по их выражению, женщина никак не могла уловить смысла моего вопроса. Оставив его без ответа, Мальта Кана проговорила. «Вы живете в очень странном месте. Неужели? В каком смысле странном?» Вместо ответа она отодвинула стакан с тоником, к которому почти не притронулась, еще сантиметров на десять. «Кошки ведь очень чувствительное создание». На какое-то время вновь повисло молчание. «Итак, место, где мы живем, странное, а кошки — животные с хорошим чутьем», — сказал я. «Это понятно. Однако мы живем там уже довольно давно, вдвоем, и еще кот» из-за чего вдруг он пропал именно сейчас. Почему не ушел раньше? Точно я не могу ничего сказать. Может быть, течение изменилось, что-то нарушило течение. Течение? Не знаю, жив ваш кот или нет. Но наверняка в окрестностях вашего дома его нет. Можете не искать, это бесполезно. Я поднял чашку и сделал глоток уже остывшего кофе. За окнами накрапывал мелкий дождик, небо затянули темные низкие тучи. Люди, прикрываясь зонтиками, с унылым видом перемещались вверх-вниз по пешеходному мостику. — Дайте, пожалуйста, вашу руку, — попросила Мальта Кана. Я положил на стол правую руку ладонью кверху, полагая, что она хочет погадать по линиям судьбы. Но Мальту Кану, похоже, совсем не интересовали мои линии. Вытянув руку, она накрыла мою ладонь своей. Закрыла глаза и застыла в этой позе, похожей на женщину, которая тихонько упрекает в неверности любовника. Появилась официантка и снова налила мне в чашку кофе, делая вид, что не замечает, как мы сидим, соединив руки на столе. Посетители за соседними столиками украдкой посматривали в нашу сторону. Я все время думал о том, не оказалось ли в кафе кого-нибудь из знакомых. «Мне бы хотелось, чтобы вы мысленно представили какую-нибудь вещь, которую видели перед тем, как прийти сюда», — сказала Мальта Кана. «Одну?» «Да, только одну». Я стал вспоминать короткое цветастое платье, что увидел в коробке с нарядами кумика. С чего это вдруг именно оно пришло мне в голову? Мы посидели, касаясь друг друга руками, минут пять, и они показались мне вечностью. И не только потому, что я ловил на себе пристальные взгляды окружающих, в прикосновении руки Мальты Кана было нечто такое, что не давало успокоиться. Рука была очень маленькой, не горячей, не холодной. То было ни теплое прикосновение любовницы, ни профессиональное касание врача. Оно действовало на меня так же, как ее взгляд. И то, и другое как бы превращало меня в упустевший дом без мебели, без гордин, без ковров, в некую пустую емкость. В конце концов, Марта Кана убрала свою руку и глубоко вздохнула. Затем несколько раз кивнула. «Господин Акада», — проговорила она, — «я думаю, скоро в вашей жизни произойдет много разных событий. Исчезновение кота — это только начало». «Разных событий?» — переспросил я. «Хороших или плохих?» Задумавшись, она чуть склонила голову на бок. «Будет хорошее, будет и плохое. Плохое, кажущееся вначале хорошим, и хорошее, которое на первый взгляд выглядит плохим. Все это, как бы вам сказать, звучит для меня несколько абстрактно. Не могли бы сообщить что-нибудь поконкретнее?» Да, наверное, то, что я говорю, действительно воспринимается как общее рассуждение. Но, господин Акада, когда речь заходит о сути вещей, часто бывает, что выразить это можно только общими словами. Поймите это, пожалуйста. Мы не гадалки и не прорицательницы. И можем говорить только очень неопределенно. Часто это само собой разумеющиеся, а иногда даже банальные вещи. Однако, скажу откровенно, по-другому продвигаться вперед нельзя. Конечно, конкретика привлекает внимание, но в большинстве случаев это не более чем второстепенное явление, так сказать, ненужные боковые дорожки. Чем глубже стараешься заглянуть, тем более общий характер приобретают явления. Я молча кивнул, хотя совершенно не понимал, о чем толкует эта женщина. — Вы позволите позвонить вам еще раз? — спросила она. — Конечно. По правде говоря, мне больше не хотелось, чтобы мне звонили. Но ничего другого, кроме «конечно», я ответить не мог. Мальта Кана резким движением сняла со стола свою шляпу из красной клеенки и, взяв укрытую под ней сумочку, поднялась с места. Не зная, как на это реагировать, я остался сидеть. — Могу сообщить вам только одну пустяковую деталь, — объявила Мальта Кана, надев шляпу и посмотрев на меня сверху вниз. — Ваш галстук в горошек отыщется, только не в вашем доме.